«Нам нужна любая помощь, государь», — спокойно возразил Танис. «Позволь мне также напомнить тебе, что каким бы странным это ни казалось, но сейчас мы все сражаемся на одной стороне. А тебя, Маркхам, я попросил бы рассказать нам о планах по защите города». Опустив браслет в кошель и поклявшись себе не замечать мрачных взглядов Гунтера, Танис повернулся к молодому рыцарю, который хоть и вздрогнул от неожиданности, но тут же справился с волнением и помог Танису отвлечься, представив на удивление полный и толковый доклад. Две тысячи рыцарей оставили башню Верховного Жреца и двигались к Павантасу, однако им необходимо было по меньшей мере несколько дней, чтобы добраться до города. К благородным драконам отправился гонец, но даже они, скорее всего, не успели бы помочь палантасцам вовремя. Город жил ожиданием и готовился. А Мозус произнес еще одну речь, на сей раз короткую, в которой разъяснил горожанам, что их ждет. К великому удивлению Гунтера никакой паники не возникло. Несколько наиболее состоятельных купцов попытались, правда, подкупить капитанов, стоявших в порту кораблей, но все они отказались выходить в море, опасаясь шторма. Уж больно страшен был вид нависших над головами грозовых туч. Ворота старого города были пока открыты. Тот, кто хотел бежать из города и попытаться укрыться на пустоши, был волен это сделать. Никто этим людям не препятствовал. И все же таковых оказалось довольно мало. В городе хоть какую-то защиту обеспечивали стены и рыцари, а на открытом пространстве беглецы могли рассчитывать лишь на свои собственные силы. Танис считал, что если люди узнают, какая опасность им грозит, то они сами приложат все усилия, чтобы попытаться с ней справиться. Как бы там ни было, но женщины оставили свои богатые наряды и, переодевшись для удобства в мужскую одежду, запасали воду, чтобы тушить пожары. Те, кто жил в новом городе, незащищенном стенами, перебрались в старый и теперь трудились, не покладая рук над укреплением его бастионов. Дети дневали и ночевали в погребах и штормовых укрытиях. Торговцы открыли лавки и склады и раздавали продовольствие и ткань для бинтов, Оружейники распределяли оружие, топоры, вилы, косы, и спешно ковали доспехи, мечи и наконечники для копий, чинили древние щиты и кольчуги и укрепляли стальными пластинами керасы. Теперь, глядя из окна на город, Танис видел во многих окнах свет. Павантастцы готовились к утру, хотя, поэль Павуэль вспомнил это много лучше других, как бы они ни старались, никто из них не мог быть уверен в благоприятном исходе предстоящего сражения. Вздохнув, он подумал о своем письме к Ларане, и эта мысль неожиданным образом помогла ему принять важное решение — Он знал, однако, что объявил он о нем сейчас и не миновать долгого яростного спора. Необходимо было так повести разговор, чтобы его оппоненты сами пришли к тому, чего он хотел от них добиться. Отвернувшись от окна, Танис жестом прервал доклад маркхама а сам обратился к главе Соломнийских рыцарей. «Как ты считаешь, государь Гунтер, какого плана будет придерживаться противник при штурме?» «Я думаю, все будет предельно просто. Гунтер подергал себя за усы. Враг захочет повторить то же, что было при осаде Каламана». Сначала он попытается подогнать цитадель как можно ближе к городу. При Коломане противнику помешали это сделать драконы, но... Старый рыцарь пожал плечами. У нас их пока довольно мало. Как только цитадель повиснет над стенами, дракониды начнут высадку и попытаются взять город изнутри. Злые драконы начнут атаковать. А государь Сот ломится в главные ворота. Закончил за него Танис. «Рыцари должны поторопиться, чтобы, по крайней мере, не дать ему времени унести наши трупы», вставил Маркхам, снова подсаживаясь бутылки и наполняя бокал. Акитиара, продолжал вслух рассуждать Танис, попытается проникнуть в башню высшего волшебства. По словам Даламара, ни одно живое существо не сможет преодолеть Шайканову рощу, но у Кит есть какой-то амулет, который дал ей Рейстлин. Она может также дождаться, пока Сот прорвется в город, надеясь на его помощь. Если ее цель башня заметил государь гунтер выделив голосом совечко если очевидно он все еще не верил тому что по рассказывалзывал ему тани самагах и в ратах. тогда она полетит на своем драконе и постарается приземлиться как можно ближе к шайкановой роще, так как суматтохи сражений уследить за ней вероятно будет действительно непросто. может быть нам стоит поставить там часть рыцарей чтобы они ей помешали. рыцари не выдержат там и 10 минут. «Роща имеет неприятную особенность сильно действовать на нормальных людей, находящихся от нее даже на расстоянии нескольких сотен шагов», — ставил марком и, подумав запоздавого присылку пил. «Государь!» «Кроме того, рыцаря нам понадобится чтобы сдерживать мертвецов Сота», — добавил Танис. «У меня есть один план». Он глубоко вздохнул. «Пора. Позвольте мне изложить его вам». «Давай», — отозвался марком задумчиво. Вы уверены, что Цитадель будет атаковать город сверху, а Сот штурмовать главные ворота, отвлекая нас таким образом от Китиары, которая попытается в суматохе пробраться к башне? Я верно понял?» Гунтер кивнул. «Тогда нужно посадить всех рыцарей на драконов. Я сама седлаю Огнекрылого. Поскольку браслет защищает меня от Сота, я им и займусь, а остальные воины могут сосредоточиться на его отряде. Как бы там ни было, у меня личные счеты с рыцарем смерти», поспешно добавил Полуэльф, видя, что Гунтер отрицательно качает седой головой. «Это абсолютная чушь, мой мальчик», — печально возразил старый рыцарь. «Ты действительно проявил себя героем в последней войне, но у тебя, к сожалению, нет почти никакой военной подготовки. Выйти на поединок с рыцарем Саламнии...» «Тем более с мертвым», — ставил Маркхам и пьяно хихикнул. Усы Гунтера Сердитов стопорщились, но он сдержался, хотя продолжил довольно прохладно. «В бою против подготовленного рыцаря, особенно такого, как Сот, у тебя нет ни одного шанса выстоять, ни с браслетом, ни без него». — Без браслета, государь, умение обращаться с мечом не имеет никакого значения, — резонно возразил Маркхам и выпил еще один бокал. — Тот, кто может указать на тебя пальцем и приказать, чтобы ты умер, имеет явное преимущество перед любым из нас. — Прошу тебя, — сказал Танис. — Я признаю, что формально моя военная подготовка не была такой тщательной и организованной, как у остальных. Однако по количеству лет, что я владею мечом, я превосхожу вас по меньшей мере вдвое. Моя эльфийская кровь... «Провались ты в бездну со своей эльфийской кровью!» Пробормотал Гунтер и покосился на Маркхама, который, не обращая решительно никакого внимания на своего командира, снова потянулся за бутылкой. «Ну что же», — сказал Танис негромко, «если меня вынудят, то я, пожалуй, воспользуюсь своим положением в иерархии рыцарей, государь». Гунтер покраснел. «Проклятье! Да это же просто почетное звание!» Танис улыбнулся. «Кодекс чести не различает настоящих и почетных рыцарей. Ты либо рыцарь, либо нет». «Я рыцарь Розы, и мой возраст, сто с лишним лет, дает мне право на старшинство!» Маркхэм громко рассмеялся. «Ради всех богов, государь Гунтер, разреши ему умереть! Какая тебе разница?» «Он пьян!» — процедил сквозь зубы Гунтер, уничтожающий, глядя на молодого рыцаря. «Он молод!» — возразил Танис. и так что скажешь, государь?» Гунтер сверкнул на него глазами. Горькие слова упрека готовы были вот-вот сорваться с его губ, но они так и не прозвучали старый рыцарь как никто другой знал тот кто рискует выйти сражаться с сотом обрекает себя на неминуемую гибель вне зависимости от наличия или отсутствия магического браслета сначала он правда посчитал таниса либо совсем наивным либо слишком упрямым однако глядя в глаза эльфа полукровки непреклонные и решительные он снова подумал что недооценил таниса поэтому вместо резких и горьких слов которые он приготовил для по эльфа гунтер только хрипло откашлялся и указал рукой на маркхема проследи чтобы он протрезвился и будь наготове Я пойду предупрежу рыцарей. Благодарю. Танис поклонился. Пусть боги будут на твоей стороне, неожиданно добавил Гунтер низким сдавленным голосом и, быстро пожав Танису руку, вышел из комнаты. Полуэльф проводил его взглядом, а затем посмотрел на Маркхама, который с кривой улыбкой заглядывал одним глазом в горлышко пустой бутылки из-под бренди. Он не настолько пьян, как кажется, подумал Танис. Или как ему хотелось бы. Полуэльф отвернулся и подошел к окну. Он стоял, уставясь невидящими глазами вдаль. Близился рассвет. «Лорана, возлюбленная жена моя, когда мы прощались с тобой неделю назад, ни один из нас не думал, что придется расстаться надолго. За нашу жизнь мы провели с тобой в разлуке слишком много времени, однако, должен признаться, именно сейчас я почти не горю о том, что тебя нет рядом». «Ты теперь в безопасности, и это утешает меня, но если Рейслина удастся осуществить свой план, то, боюсь, на кринне безопасных мест не останется и в помине». «Откровенно говоря, любимая, у меня нет почти никакой надежды, что кому-то из нас удастся уцелеть, однако мысль о моей весьма вероятной смерти нисколько меня не пугает. Я говорю это совершенно честно. Однако я не могу думать об этом спокойно. Гнев и ярость беспрестанно терзают мое сердце». В прошлой войне я мог позволить себе безрассудную отвагу. У меня ничего не было, и, следовательно, мне нечего было терять. Но никогда так сильно я не хотел жить, как сейчас. Словно скупец, храню я в памяти счастливые дни и минуты, проведенные вместе с тобой, ни за что и никому не желая их отдавать. В последние дни я часто размышлял о наших планах на будущее, о детях, которые у нас могли бы появиться. И, конечно, я думал о тебе, любимая, о том горе, которое причинит тебе моя смерть». Никакая бумага не выдержит шквабы раздирающих меня на части противоречивых чувств, которые я испытываю при мысли об этом. Единственное, чем мог бы я утешить тебя, это мысль о том, что наше расставание действительно было последним. Мир больше никогда не разлучит нас ворана. Я буду ждать тебя, родная, ждать в том королевстве, где умирает само время. И тогда, в один из вечеров в этой стране вечной весны и бесконечных сумерек, я посмотрю на дорогу и увижу на ней тебя». Я так ясно представляю себе, как ты идешь по теплой земле, как последние лучи закатного солнца сверкают в твоих волосах, и глаза твои светятся любовью, переполняющей мое сердце, что у меня нет никаких сомнений. Так все и случится. Ты придешь ко мне. Я крепко обниму тебя. Мы закроем глаза и уснем навеки.